Глава двадцать первая. Теплый вечерний ветер всколыхнул подсовшую траву, и сотни упругих стебельков стали колыхаться в такт его течению, отбивая странный ритм, соприкасаясь с ногой огромного чудовища. Прямо посреди взволнованного ветром поля тихо стоял недвижимый, воссозданный из дерева монстр. Кабина на его груди была закрыта, но страшная... Вырезанная на её теле пасть пугала даже больше, чем огромные клешни на почти человеческих руках. На первый взгляд могло бы показаться, что этот монстр просто спит, но лёгкое подрагивание в конечностях делали чудовищного монстра больше похожим на змею, которая сидит в засаде и готовится к броску. Иллюзия спокойствия исчезла. И одинокий шум травы мгновенно утонул в гвалте гоблинских криков, выпрыгивающих из травы и появившихся в округе, словно из ниоткуда. Больше 20 монстров в полном облачении, одетые в броню и с опущенным забралом, достали автоматы, наведя прицел на всё ещё выжидающего монстра. Шум травы сменился криком, но ну крик исчез и утонул в звуках сотни вылетающих снарядов. Из дула каждого оружия Лёвился целый ворох смертоносных пуль, и каждая из них била по телу этого монстра, порождая страшный грохот. Каждый такой удар разносился по округе на сотни метров. Любое существо, случайно оказавшееся рядом с этой страшной битвой, сейчас стремительно старалось убежать. Но несмотря на чудовищную силу этих выстрелов, деревянный монстр совсем не пострадал, и только сейчас ждущее свой шанс чудовище начало ответную атаку. Один из увлёкшихся стрельбой гоблинов сделал несколько шагов вперёд, и страшный монстр тут же сорвался с места, словно стрела, ждавшая своего часу слишком долго. Деревянный диск на его лапе со страшным голом звертелся и вытянув лапу, огромный деревянный мех рубанул так и промечилось сблизившегося с ним монстра прямо по груди. Вращающийся диск ударил гоблина И мир вокруг мгновенно утонул в противном визге. Получивший удар гоблин тут же отлетел назад и прокатился по земле больше двух десятков метров, остановился лёжа на спине и запрокинув ноги к небу. Вывалил язык, всеми силами показывая миру, что он сдох. Огромный монстр, уже начавший убивать, мгновенно стал реализовывать своё преимущество в силе, отправив на тот свет ещё парочку стреляющих по нему гоблинов. Стремительно переставляя лапы, он бросился вперёд на очередного оалтелового бойца. Вновь вздвинул лапу, и в этот момент из высокой травы выскочила тройка особо отчаянных парней. Все как один, они вцепились в поднятую лапу как клещи, рванули в сторону, но страшный монстр только покачнулся. Однако уже отчаявшиеся твари выглядели так, словно только что увидели спасительный лучик света. посланный им богом. Тут же, отбросив автоматы, все оставшиеся в живых гоблины просто бросились вперед, позабыв о безопасности. Огромный мех пытался отбиваться, но мелкие черти тащили его в сторону прямо за ногу, и, не выдержав, огромное чудовище село на задницу, подняв к небу тучу пыли и примяв с собой подсохшую траву вместе с парочкой не успевших слинять оттуда гоблинов. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- <звы> раздался крик самого отчаянного парня, прыгнувшего на грудь этому чудищу и всем телом пытающегося разжать закрытую кабину. «Атаман сказал, что если мы тебя завалим, то сможем покататься». «Хе-хе-хе! Вылезай! Хе-хе-хе!» «С каждым днем новости, которые вы приносите, все ужаснее и ужаснее. Вы в курсе?» Огромный Боров медленно достал из стола восковую свечу и поджег ее об уже догорающий агарок, развея во опускающийся полумрак под сводом командирского шатра. Несколько разведчиков, которые уже много дней попарно сменяли друг друга и наблюдали за приплывшими на континент мигрантами, сейчас находились здесь. После захода солнца, как и всегда до этого, они поспешили вернуться и отчитаться командиру, И так же, как и всегда до этого, он только хмурился и вытирал ободёжду выступающий на ладонях пот. Капитан начал говорить разведчик, но тут же замолчал, так как снаружи этого шатра раздался звук стремительных шагов. Капитан. Трепичная дверь откинулась в сторону, и внутрь ворвался с вином морды стражник, вообще не заботясь о том, кто находился внутри. Гоблины. Выдохнул он, пусть и не криком, но невероятно обеспокоенным голосом. «Гоблины идут к лагерю!» «Чего?» Тут же сполошился хозяин этого шатра и посмотрел на таких же ошалевших разведчиков. Схватил с оружейной стойки свою пику и тут же бросился к выходу. «Ну-ка за мной!» Багряное солнце уже давно опустилось за горизонт, и только яркие звёзды старательно освещали землю. В густой траве, щедро освещаемой этим светом, целая процессия из пригнувшихся к земле гоблинов шустро двигалась в сторону лагеря зверолюдей. И заметившие это стражники не придумали ничего лучше, кроме как вжаться спинами в полуметровое соломенное ограждение и стараться не дышать. Что им тут нужно, чёрт возьми? прошептал один из часовых, выглядывая из лагеря краем глаза и наблюдая ползущую к их стене гусеницу. Может, они нас о такого те решили? Сплюнь мать твою! Тут же раздался голос нескольких побелевших стражников. Я не хочу с ними сражаться, прошептал ещё один, сжимаясь в ограду всё сильнее, и едва не начав плакать. Но они же с ними мирный договор. Да? Они же не должны нападать. Ты да как будто им нужно нападать на нас таким вот способом. Водушевлённым выдал ещё один, очевидно больше подбадривая самого себя, нежели убеждать других, и всеми силами стараясь перестать заикаться. Может, они просто заблудились, а? Точно. Тут же подакнул другой. Может, выйдем? Скажем, что это не их лагерь, и они уйдут. Ну так иди и выйди. Тут же прилетело ему со всех сторон, а затем все резко затихло. Тяжелая, как камень, тишина рухнула на лагере, а все стражники просто окаменели, чувствуя спиной, как к этому почти декоративному соломенному ограждению кто-то подошел с той стороны. «Они здесь. Мы покойники». Вылетев из своего шатра, Начальник лагеря испытывал очень схожие со своими собратьями мысли. Подумав обо всем, что может произойти, он быстро достиг соломенной стены и застал своих стражников, которые должны были сторожить периметр, сидящими на корточках и вжавшихся в солому. Бледные до такой степени, что даже в полумраке их можно было бы счесть за призраков. Лишь увидев подбежавшего капитана, они все одновременно посмотрели на него, Но не смели издать ни звука. Прямо там за их спинами кто-то шумно копошился, и каждый из них это отчётливо слышал. Капитан хотел открыть рот и закричать, но затем увидел тень смерти на лицах своих стражников и почему-то решил промолчать, просто вростая в землю, так же как и все остальные, нервно сжимая древко прихваченной пики с стремительно вспотевшими ладонями. Шум и мельтешение врага прямо под их стенами продолжалось несколько долгих и невероятно страшных минут для всего лагеря. А затем неожиданно для всех шум от гоблинов стал стремительно от них отдаляться. «Мать твою!» выдохнул начальник лагеря, едва не выплюнув часть своего сердца. «Какого хрена это было?» «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе» <смех> тут же коснулся его ухо далекий гоблинский ржач. «Атаман?» «Мы этим оркам под стеной насрали. Можно нам тоже в разведку?» «Хи-хи-хи! <связать> атаман не здесь. Может, он нас тоже не заметил?» «Хи-хи-хи! <связать> Втайне насрали, Атаман!» «Ха-хи-хи!» <связать> Томно затянул огромный боров, запрокинув голову и глядя прямо в небо. «Нам теперь что? Не только за ними приглядывать, но еще и за ними прибираться, да?» Меланхолично и очень тихо спросил он сам себя. «Капитан!» Обратился к нему один из стражников, нашедший в себе силы выглянуть из-за стены одним глазком. «Наверное, не придется!» Сказал он очень странным голосом, изучив окрестности. «Кажется, они все это дело с собой забрали!» «То мы тогда какого хрена они вообще сюда приходили?» Просто заорал начальник лагеря, Зарвавшись, как обманчиво дремлющий вулкан, сжал свою пику и бросил ее на землю со всей силы. «Сраные гоблины! До меня и без подобных выходок все волосы на жопе давно белые! Лучше бы нас с людьми воевать отправили, чем за ними приглядывать!» «Сами вы орки!»